Все это в пределах возможности. Может быть, я и сам набрел бы на дядюшкину идею объявить этого сумасшедшего наследника несостоятельным должником. Но вот теория удержания привала в обузде – это, я вам скажу, гениальнейшая мысль. Тут нужен артист своего дела. Да, и какой чертовский нюх у этого дядюшки по части психологии. Ха-ха!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 Вот Зося леховская та, конечно, могла выполнить и не такую задачу, но ее просто немыслимо привязать к такому делу. Да притом в последнее время она какая-то странная стала, совсем кислая. А может быть, Зося еще пригодится когда-нибудь, решил Половодов, про себя хрустя пальцами. Только вот это проклятое девичество все поперек горла стоит.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 Такая беседа один на один и особенно странный смех донеслись даже до гостиной, через которую проходила Антонида Ивановна в Белом Пеньюаре из Тонкого Батиста. Кто у Барина? спросила она лаке. Никого нет. Как? Никого? Я сейчас слышала, как там разговаривают и хохочут!» Это они одни с... Что за вздор? проворчала Антонида Ивановна и отправилась сама.